Глава 8. Леди Семья Файв была всего пяти футов ростом, и все эти шестьдесят дюймов кипели от раздражения. На дюйм роста приходилось полтора фунта веса, и каждый из ее 90 фунтов был шестнадцатью унциями чистого гнева. Она металась из угла в угол, Темные волосы собраны в высокую прическу, каблуки увеличивали рост Узкий с ямочкой подбородок дрожал. "Нет", пробормотала она. "Он не должен, не может так со мной поступить". "Капитан!" голос прозвучал резко и властно. "Госпожа!" Капитан Рей-Сити поклонился, причувствуя бурю. Для флорентианцев он, разумеется, был нобелем. Для них любой уроженец Сарка нобель. Вот только в действительности Нобель, Нобелю у розни и капитан Нобелем только назывался, а Семьяфайв была на самом деле, точнее, Нобелем в юбке, что, впрочем, одно и то же. Госпожа, я не потерплю, чтобы мне приказывали. Я уже не в том возрасте, я сама себе хозяйка и желаю остаться здесь. Прошу вас, госпожа, поймите. Я тут ни при чем», — осторожно сказал капитан. Моего мнения никто не спрашивал, мне приказали прямо и недвусмысленно. Он рубко вертел в руках копию приказа. Капитан уже дважды пытался всучить документ С-5, но та решительно отказывалась на него взглянуть, словно таким образом могла с чистой совестью сделать вид, а она не знает, в чем состоит долг Рей Сити. Меня не интересует, что вам там приказали, в очередной раз повторила она, развернулась и цокая каблучками, зашагала прочь. Капитан последовал за ней бубня: "В приказе говорится, что если вы откажетесь добровольно подняться на корабль, я, прошу прощения, должен буду отнести вас туда на руках". "Вы не посмеете!" вскинулась она. "Если учесть, кто отдал мне данный приказ, то, наверное, посмею. Послушайте, капитан, ведь на самом деле никакой угрозы нет, правда? Попыталась умаслить его Воссемия. Это же просто смешно, форменное сумасшествие. В городе все спокойно. Подумаешь, одного патрульного стукнули по голове, тоже мне происшествие. А второго этим утром убили, и вновь во время нападения флорентианцев Она явно была потрясена известием, но глаза упрямо сверкнули, а на смуглых щеках проступил румянец. Какое отношение это имеет ко мне? Я не служу в патруле. Госпожа, корабль готовят к старту, скоро он взлетит, и вы должны быть на борту. А моя работа, мои исследования. Вы хоть понимаете? Нет, куда вам? Капитан промолчал, и она отвернулась. Отливающее медью платье из кирта, отделанное молочными нитями серебра, подчёркивало необычайную гладкость и теплоту ее плеч и рук. Во взгляде капитана сквозило нечто большее, нежели пустая учтивость и почтительная сдержанность, с которыми простым саркцем следует смотреть на высокородную даму. Его удивляло, для чего столь соблазнительной пташки пусти росточком с птенца посвящать свою жизнь учёным студиям строяй себя профессоршу семья прекрасно осознавала, что научное рвения превратило ее в объект насмешек тех кто полагал будто удел аристократки блистать в свете и возможно стать ходячим инкубатором для двух новых нобелей не меньше но и не больше семье было все это не интересно К ней частенько подходили и с улыбочкой спрашивали: "Вы правда пишите книжку? Ой, а можно посмотреть?" Так в основном поступали женщины. Мужчины с их добродушной снисходительностью были и того хуже, полностью уверены в том, что стоит им на нее взглянуть или обнять за талию, как вся чепуха тут же выветрится у Сэми из головы. Семея страстно увлекалась кыртом, сколько себя помнила. Хотя все прочие принимали его как должное. Кырт король, император, бог всех тканей. Любая метафора кажется слишком бесцветной. По химическому составу кырт являлся разновидностью целлюлозы. По крайней мере, сами химики в этом клялись. Однако никакие их приборы и теории не могли объяснить, почему на флорине и только на флорине целлюлоза становится Кыртом. Вопрос молекулярной структуры вот и все, что они могли ответить. Но спроси их, чем молекулярная структура кёрта отличается от структуры обыкновенной целлюлозы, лишь пожмут плечами. Впервые сэмми услышал об этой загадке от няни. Почему моя платье так блестит, нянюшка? Потому что это кырт, Мия, деточка. А почему другие платья не блестят, нянюшка? Потому что они не из кырта, Мия, деточка. Вот и весь сказ. Тогда Мия старательно прочитала недавно вышедшую двухтомную монографию, посвященную кырту. С таким же успехом она могла ограничиться нянькиным объяснением: "Кырт это кырт, потому что он кырт". А то, что не кырт, не кырт, потому что оно не кырт. Сам по себе кырт не блестел. Но если правильно спрясть нить, она сияла на солнце металлически отливая различными оттенками, а то и всеми цветами радуги сразу. Специальная пропитка придавала нити алмазный блеск. Без особых усилий ткань можно было сделать жаростойкой до 600 градусов по Цельсию и инертной почти ко всем реактивам. Кыртовые волокна легко было спрясть, тоньше любой синтетики, но при натяжении они оставались прочнее самого прочного бетона сплава. Ни одно известное вещество не могло соперничать с кыртом по универсальности применения. Если бы не цена, кырт давно бы заменил стекло, металл и пластмассу. Это был единственный материал, который использовали в качестве визирных нитей в оптических приборах. Из него делали формы для отливки гидрохронов гиператомных двигателей и легкие долговечные тросы там, где металл оказывался чересчур хрупок или слишком тяжел, или то, и другое сразу. Однако все это можно было, как говорится, по пальцам пересчитать, поскольку кырта катастрофически не хватало. Почти весь урожай, собранный на Афлорине, шел на изготовление тканей для пошива самой изысканной одежды в Галактике. Флорина одевала аристократию миллиона планет кырт же рос на одной единственной, и его урожай распределялся по крупицам. 20 женщин планеты могли позволить себе полный наряд из кырта, ещё тысячи – праздничное платье или пару перчаток. 20 миллионам оставалось смотреть и глотать слюнки. Во всей галактике распространена была пословица, характеризующая сноба: Единственная идиома, которую одинаково понимали везде и всюду, можно подумать, он сморкается в кыртовый носовой платок. Однажды семья пришла к отцу и спросила: "Папа, что такое кырт? Это твой хлеб с маслом?" Мия. "Мой? Ну, не только твой, конечно. Это хлеб с маслом для всего сарка". И она быстро разобралась почему. В галактике не было ни одной планеты, которая не попыталась бы вырастить у себя кырт. Когда-то Сарк казнил любого, кто пытался контрабандой вывести семена кырта с Флорины. Тем не менее, некоторым удавалось проскользнуть непойманными. Шли столетия, правда выплыла наружу, и закон о смертной казни был отменен. Отныне любой желающий мог свободно купить семена по цене готового кыртового полотна в пересчете на вес. Оказалось, что кырт рос кыртым только на Флорине. На всех прочих планетах вы получали обычную целлюлозу, белую, тусклую, непрочную и бесполезную. Даже старый добрый хлопок и то лучше. Может быть, дело в почве Флорины или в излучении ее солнца или в штаммах местных бактерий. Были проверены все гипотезы. Взяты образцы почвы искусственно воссоздан спектр звезды, разведены флоринианские бактерии, а семена давали все такую же белую, тусклую, непрочную и бесполезную целлюлозу. Сколько же всего можно было рассказать о Кырте, того, чего не найдешь ни в научных статьях, ни в технических отчетах, ни даже в туристических справочниках. Уже пять лет Сэмя мечтала написать истинную историю Кирта, о землях, на которых он рос и людях, которые его растили. Над ее мечтой смеялись, но Сэмя не отступала. Она настояла на том, чтобы полететь на Флорину, собиралась провести один сезон в полях и несколько месяцев на предельных. Собиралась. Какое это теперь имеет значение? Ей приказали вернуться. Она приняла решение с характерной для нее импульсивностью. Ничего, прилетит на Сарк, и уж там добьется своего. Не позже, чем через неделю она снова будет на "Флорине", с мрачной решимостью пообещала себе Семия. "Когда старт?" капитан холодно поинтересовалась. Она. Семия оставалась у смотрового люка до тех пор, пока "Флорина" не исчезла из виду. Зелёная цветучая планета, с куда более приятным климатом, нежели Сарк. Семия вспомнила, с каким нетерпением хотела начать изучение жизни туземцев. Флори нюансы, жившие на Сарке, ей никогда не нравились. Серые людишки, не осмеливавшиеся поднять на нее глаза, но послушно отворачивающиеся, как того требует закон. Однако у себя дома, по общему мнению, туземцы жили счастливо и беззаботно бестолковые, сущие дети, но со своим особенным очарованием. Ее размышление прервал голос капитана Рейсити. Госпожа, не угодно ли вам проследовать вашу каюту? У вас новые приказы. Она подняла на него глаза, между бровями пролегла морщинка. Я под арестом?» Нет, что вы? Простая предосторожность. Космопорт был на редкость безлюден перед нашим стартом. Говорят, флоринианцы убили еще одного патрульного, и космопорт остался без охраны. Все силы были брошены в город. Я-то тут причём? Видите ли, я, конечно, не снимаю с себя ответственности, однако только в таких обстоятельствах на корабль могли проникнуть посторонние. Зачем? Не могу сказать, но вряд ли для того, чтобы нас развлечь. Капитан, вы бредите. «Увы, нет, госпожа. Наша энергометрия была бесполезна вблизи солнца Флорины, а теперь я совершенно точно могу сказать, что наблюдается избыточное тепловое излучение из аварийного склада. Вы это серьезно?» Излучение эквивалентно теплу, которое производит два человеческих тела. Худуе, невыразительное лицо капитана на краткий миг сделалось надменным или одному обогревателю, который забыли выключить. На наших аварийных складах нет обогревателей, госпожа. Мы собираемся провести расследование, но сначала я прошу вас вернуться в каюту. Сэммия кивнула и ушла. Две минуты спустя голос по интеркому произнес. "Проникновение на аварийный склад". Если бы Мирлин Тиренс хоть немного ослабил самоконтроль, впал бы в истерику. Может быть, так было бы даже лучше. Возвращаясь в пекарню, он опоздал. Они уже вышли. Тиренсу несказанно повезло, что он заметил их на улице. Дальше за Тиренса действовал кто-то другой. Миг и пекарь замертво свалился у его ног. Толпа забурлила, и рикс валоны буквально растворились в ней. Потом, словно стервятники, налетели аэрокары патрульных, настоящих патрульных. И что было делать Тиренсу? Первым порывом было броситься вслед за Риком, но Тиренс его подавил. Так действовать не годилось. Он ни за что не нашел бы их в толпе. А вот шанс самому попасться в лапы патрульных был бы велик. И Тиренс побежал назад к пекарне оставалось надеяться, что долгие годы спокойной жизни расхолодили патрульных. Уже около двух столетий на Флорине не случалось ни одного восстания. Институт старост творил чудеса. Тиренс криво усмехнулся. На долю патрульных доставались лишь дежурные полицейские функции. Их организации теперь не хватало навыка слаженной командной работы, которая развивается при более суровых обстоятельствах. На рассвете Тиренс зашел в участок, где несомненно на него уже имелась ориентировка, однако ей, очевидно, никто не придал значения. Одинокий дежурный, с мрачно скучающим видом, поинтересовался, какое дело привело к нему старосту. Дело меж тем было простым. Пластмассовый брусок, который Тиренс выломал из стены лачуги на окраине города. Он стукнул патрульного по голове, переоделся в его мундир и забрал оружие. Список преступлений был велик, и Тиренс даже не ужаснулся, обнаружив, что патрульный не оглушен, а убит. Тем не менее, он все еще был на свободе. Заржавевшая машина патрульного сыска пока тарахала впустую. Он подошел к пекарне. Старик-помощник Хорова торчал в дверях, пытаясь разобраться в причине переполоха. Увидев серебряно черный мундир, он тоненько пискнул и юркнул внутрь. Староста последовал за ним. Пухлой рукой поймал старика за воротник и встряхнул. Куда ушел пекарь? Старик беззвучно открывал и закрывал рот. Я только что убил человека, и тебя убью, если придется». Прошу вас, сэр, не надо. Я ничего не знаю. Значит, умрешь за то, что не знаешь. Хоров ничего мне не сказал. Кажется, он где-то что-то бронировал. Ага, ты все таки подслушивал. Что еще ты услышал? Он обмолвился о Вотоксе. Думаю, бронировал места на космическом корабле. Тиренс отшвырнул старика. Надо было переждать, пересидеть суматоху, рискнуть тем, что в пекарню ввалится настоящий патруль, но и медлить было нельзя. Что предпримут его бывшие товарищи? Рик, конечно, непредсказуем, но Валона девица разумная. Судя по тому, как удирали, они приняли его за патрульного. Валона как пить дать решит, что единственное спасение это космический полет, который для них подготовил пекарь. И места он бронировал явно для них. Следовательно, корабль будет ждать, а они отправятся в космопорт. Тиренс должен добраться туда первым. Положение было отчаянным. Все остальное утратило значение, если он потеряет Рика то потерять и оружие против тирании Сарка, а его собственная жизнь, что же, невелика велика потеря. Без малейшего колебания Тиренс покинул пекарню средь белого дня, хотя патрули уже наверняка искали человека, одетого в их форму. а неподалеку кружили два аэркара. Староста знал, с какого космопорта должен был взлететь корабль. Подходящий на планете был только один. Имелись несколько небольших космодромов в верхнем городе, с которых взлетали частные яхты, и сотни других, разбросанных по всей планете, откуда стартовали лишь неповоротливые грузовые суда, увозящие на сарк рулоны кирта и возвращающиеся со станками и кое-какими товарами. Для простых путешественников, вроде небогатых саркцев, флоринианской прислуги или получивших визу туристов, годился лишь один. Флоринианец... На турникете с живым интересом наблюдал за приближением Тиренса. Окружающий вакуум без действовал на нервы. "Приветствую вас, сэр", сказал служащий. "Переполох-то какой в городе, а?" В его тоне прозвучала нотка жадного злорадства. "Ну да, ведь убиты патрульные". Тиренс на провокацию не поддался, надвинул пониже козырек фуражки, застегнул верхнюю пуговицу кителя и гаркнул: проходили на территорию космопорта двое. Мужчина и женщина, направляющиеся на Вотекс. Служащий вытерщил глаза и едва не поперхнулся. "Да, сэр". Его голос сделался униженным, краска бросилась ему в лицо. "Около получаса назад, даже и меньше, неужели они замешаны в том, что случилось с вашим, сэр? Документы у них были в полном порядке, иначе бы я ни за что их не пропустил". Тиренс проигнорировал его лепет. Документы, видите ли, в порядке. Пекарь обстряпал все за одну ночь. О, Галактика, насколько же глубоко Трантор внедрил своих шпионов в администрацию Сарка? Их имена: Гард и Ханса Барн. Корабль уже взлетел? Отвечай быстро. Нет, сэр. Терминал 17-й. Тиренс удержался от того, чтобы не сорваться на бег, хотя его быстрая походка от бега отличалась лишь немного. Будь поблизости настоящий патрульный, эта недостойная трусца стала бы последней прогулкой Тиренса на свободе. У главного шлюза корабля стоял космонавт в офицерской форме. "Поднимались ли на борт Гарет и Ханса Барна?» спросил запыхавшийся Тиренс. "Нет, не поднимались", флегматично ответил офицер. Хотите передать им сообщение? Он был сарксом, и мундир патрульного не произвел на него впечатления. "Но вы сказали, что на борту их нет!" теряя терпение, воскликнул Тиренс. "Ну, сказал. Кстати, ждать их мы не собираемся. Уйдем по расписанию с ними или без них." Тиренс бросился обратно к турникету. "Они выходили?" "Выходили?" кто, сэр, удивился служащий. Эти барные сводковса на борту их нет, они ушли. Нет, сэр. насколько мне известно, здесь есть другой выход. Нет, сэр. этот единственный. Ищи их тупой болван. Служащий схватился за трубку интеркома. Еще ни один патрульный не орал на него с такой злобой. Душа ушла в пятки. Две минуты спустя он положил трубку. Никто не покидал территорию космопорта, сэр!» Тирен тяжело посмотрел на служащего. Голова под черной фуражкой вспотела, светлые волосы слиплись на лице, выступила испарина. «Улетал ли какой-нибудь корабль после того, как эти двое вошли? Служащий сверился с расписанием. Да, сэр, лайнер Стремительный, спецрейс, сэр, Стремительный должен доставить с Флорины на Сарк госпожу Семью 5 прибавил он, надеясь умилостивить рассерженного патрульного, хотя не стал говорить, каким образом ему удалось подслушать конфиденциальную информацию. Но Тиренсу было уже все равно. Он медленно побрел прочь. «Отбросьте невозможное и то, что останется, будет правдой, какой бы невероятной она ни казалась. Рик с Волоной вошли в космопорт. Они не могут просто бродить по зданию. Их бы уже арестовали, и служащий знал бы об этом. Они не поднялись на борт корабля, на который им купили билеты. Они не покидали космопорт. Единственный улетевший корабль это лайнер Стремительный, следовательно, на нем и находятся Рикс Валоны, может быть, в качестве пленников, может без билетников, впрочем, это одно и то же. Если они проникли на корабль без билетов, То очень скоро станут пленниками. Только флоринианская девчонка ткачиха и полубезумный тип могли вообразить, что смогут спрятаться на современном корабле. Ко всему прочему, из всех кораблей они умудрились выбрать лайнер, на котором летит дочь Нобеля Файфа. Нобеля Файфа